Глава третья Не знаю, что бы я делал, если бы не магическое зелье, которое дала мне Ли. Несмотря на то, что ребра все еще ныли, я ясно понимал, что они хотя бы целые, а не сломаны, как это было несколько дней назад. Эх, скорее бы самому уже делать что-то подобное. Подумал я и с помощью найденного в соседних домах лома выкорчивал мешающий мне камень, который был последним препятствием на моем пути к наковальне. Бедняга... Я с грустью посмотрел на заржавевший кузнечный инструмент. «Ну ничего, я верну тебе жизнь», – обещал я на ковальне и, аккуратно смахнув с нее толстый слой пыли, продолжил очищать кузню от мусора. «Эмит», – голос Ли отвлек меня от работы. Пойдем перекусим, а то с самого утра не ели», – сказала она, и мой желудок в ту же секунду отозвался, намекнув, что ее предложение его полностью устраивает. «Иду». Выйдя из развалин кузни, я зачерпнул из ведра воды, которая тоже нашлось неподалеку. Наспех умылся, приводя себя в порядок, и пошел в сторону дома, в котором мысли и решили обосноваться, благо он был соседним кузнице. «Ого!» – удивился я, когда почувствовал запах мяса, заглядывая в котелок. «Откуда это?» – спросил я, кивая на его содержимое. «Запасы веленого мяса. Так что что-то особо ни на что не надейся» ответила Лия, и, подойдя к котелку, перемешала Варево в нем. «Ну, учитывая, что когда я жил в деревне, мясо у нас было только по праздникам, и то крупным», усмехнувшись, сказал я, достав из магического браслета плошку и ложку, подобнее устроился на лавочке. «Всегда забываешь, что ты из деревни», не отрываясь от котелка, прокомментировала она. «Хотя неудивительно, на обычную деревенщину ты не похож». «О, ничего себе, она способна на комплименты? Чудеса, однако» спасибо поблагодарил я лию а ты прям вылетай аристократка произнес я за что сразу же был удостоен ее презрительного взгляда ага аристократка грустно усмехнулась Лия. дочка портовой шлюхи которая к тому же еще и от родителей сбежала как только появились трудности она сняла котелок с огня и поднесла его ближе ко мне спасибо поблагодарил я и зачерпнул содержимое котелка прямо плошкой «Я думаю, происхождение не играет особой роли. Да, если ты родился в дворянской или богатой семье, тебе будет проще вначале. Но каждый сам кует свою судьбу, и при должном старании может стать кем угодно», — возразил я Ли. «Мне ли не знать, учитывая, что демоническими князьями не рождаются, и уж тем более этот титул не переходит по наследству?» Она подняла голову и несколько секунд изучала меня пронзительным взглядом. «Что?» «Ничего». Задумчиво ответила Лия и тоже наполнила свою миску содержимым котелка. «Предлагаю на ночь оставить караулить меня, но ну, посплю днем. Если здесь действительно обитает темная сущность, то шанс того, что она появится утром или днем, гораздо меньше, чем ночью». Слова Лии звучали логично. «Хорошо, идет, ответил я и снова вернулся к уничтожению рагу из вяленого мяса, который, к слову, оказалось довольно вкусным. Повужинав, я вновь приступил к работе. Благо, времени до момента, когда начнёт темнеть, было еще предостаточно. Лия все это время сидела рядом и в основном читала книгу, изредка закрывая глаза и, видимо, проверяя местность на наличии тёмных сущностей, которые так и не показались. «Ладно, тогда я на боковую, а ты буди, если что», — сказал я, и она молча кивнула. «День сегодня получился довольно насыщенный. И хоть я не устал так, когда работал у Лагара», но из-за дороги и интенсивного труда глаза все равно слепались, поэтому я сам не заметил, как провалился в глубокий сон. «Где это я?» была первая моя мысль, когда я открыл глаза. «И почему так жарко?» Оглядевшись по сторонам, понял, что нахожусь посреди какой-то пустыни. «Интересно». Я посмотрел вниз и увидел под ногами черный песок. «Так, стоп!» До меня вдруг дошло, что это не мои ноги. «Копыта? серьезно? Я с удивлением обнаружил, что вместо ног у меня действительно пара небольших копытец. Тяжело вздохнув, посмотрел на руки. «А, ну теперь понятно». Понял я, глядя на свои мелкие ручонки, заканчивающиеся тремя небольшими пальцами, каждый из которых был увенчан серповидным ногтем. «Что-то подобное начинаю припоминать», — подумал я и огляделся по сторонам. «А, ну точно». Вспомнил я, когда осознала, что я тут вовсе не один, а в компании точно таких же низших демонов, как и я, а именно бесов. «Ну да, вот и оболочка кокона, валяющаяся рядом, слизью которой все еще была покрыта моя кожа. Да, именно так и я и появился на свет. А значит, сейчас начнется». Размышлял я, а буквально в следующее мгновение послышался очень громкий рев, в котором в равной степени сочетались ярость, гнев, злоба и жажда убийства. «Надо бежать». Первая мысль, которая пришла мне в голову, я даже успел сделать несколько быстрых первых шагов, как вдруг остановился и в страхе замер, не в силах больше пошевелиться. Передо мной стояла она, а затем все мое сознание пронзило острая боль. Я резко вскочил и испуганно смотрелся по сторонам. эмет послышался мягкий голос Лии, и я повернулся на его источник. Она сидела рядом и с удивлением смотрела на меня. «Дурной сон?» еще какой дурной вроде того немного растерянно ответил я и стер пот проступивший на лбу приснится же такое я посмотрел на небо и увидел что солнце только начало подниматься из за горизонта можешь еще поспать пару часиков произнесла лия и устало улыбнулась нет ложи сама я выспался я поднялся с походного плаща и найдя взгляда ведро с водой быстренько умылся уверен да все равно больше не усну» ответил я, начиная потихоньку разминаться для утренней зарядки, которую плавно хотел свести к комплексу Курта, благо после кузницы Лагара подобные физические нагрузки были для меня ничто. «Я ложусь», — послышался сзади голос Ли. «Хорошо, присмотрю», — ответил я, продолжая разминаться. Когда с зарядкой и комплексом было закончено, я быстренько перекусил остатками вчерашнего рагу, после чего снова приступил к уборке кузницы, пока не разгреб все до горна, к которому требовался ремонт. Убив на него несколько часов, Дождался момента, когда проснётся Лия, после чего мы пообедали, и я вновь занялся кузницей. В подобном режиме проишачил до самой поздней ночи, после чего вновь лег спать и проснулся только поздним утром, благо кошмары сегодня мне не снились. Ну а с утра все началось по новой. Поздний вечер. «Фух!» — устало вздохнул я, с довольным видом наблюдая за результатом своей работы. Кузница была полностью очищена от мусора, внутри очага пылал огонь, и можно было в любой момент приступать к работе. Более того, пока я разбирал завалы, мне даже посчастливилось найти несколько кузнечных форм, одна из которых неплохо подходила для моей задумки, и мне оставалось лишь немного ее подкорректировать под свои нужды. «Когда начнешь работу над клинком?» поинтересовалась лия которая последние пару дней выглядела немного опечаленной. «Сегодня...» — ответил я, ибо мне самому не терпелось поскорее перейти к настоящей работе. — Уверен? В ночь собираешься работать? — Да, мне не терпится поскорее начать, поэтому я не усну, даже если захочу. — Усмехнулся я, и, сев на корточки, посмотрел на пламя в горне. — Тебе нравится все это? — грустно улыбнувшись, спросил Алия. — Что именно? — на всякий случай уточнил я. — Работать в кузне. Ну и твой дар, он ведь такой странный. Я вот своего стесняюсь. Я ведь, по сути, даже в гильдию наемников вступить не могу. Грустно сказала она и опустила глаза вниз. «Да, люблю», — улыбнувшись, честно ответил я, вспоминая, сколько удовольствия приносила мне моя работа, когда я был артефакториархом. Мне ведь действительно нравилось создавать артефакты, будь это оружие, броня или какая-нибудь бижутерия. Да, многое из того, что выходило из-под моей руки, несло слов миры, лишь боль и страдания и разрушения. Но таков был мой путь, от которого я никогда не отступал и не собирался отступать и в этом мире. «Ясно. Завидую тебе». «Не стоит. У тебя тоже невероятно сильный дар. Просто нужно найти людей, которые его оценят по достоинству. Например, есть я, и наверняка найдутся другие», — сказал я, и тут мне в голову пришла одна мысль. «Слушай, как думаешь, а что, если мы найдем таких же изгоев, как и мы?» «Зачем?» — удивилась она. «Чтобы создать свою собственную гильдию», — поделился я с ней своей мыслью. Несколько секунд Лия просто смотрела на меня, после чего рассмеялась. «Ты серьезно? «Ну да. А в чем проблема?» Немного не понял я ее реакции. Она тяжело вздохнула. «Ты хоть понимаешь, насколько сложно создать гильдию?» спросила Лия, и я покачал головой. «Ясно. В общем, для простых смертных вроде нас это просто невозможно», произнесла она, и на ее губах появилась грустная улыбка. «Для простых смертных, может быть, вот только я далеко не такой» расскажешь в чем проблема на с того для того чтобы создать гильдию нужно иметь дворянский титул и вдовеса к нему земли в личном пользовании у тебя как с этим дела обстоят пока никак спокойно ответил я и уточнил получить дворянский титул вообще возможно вообще да задумчиво ответила лия его могут дать за заслуги перед государством или какие нибудь подвиги также в некоторых странах есть возможность его купить за огромные деньги разумеется «Может, есть и другие способы, но я знаю только эти», — неуверенно ответила она. «Тогда не вижу проблемы», — я пожал плечами. «Помимо титула и земель, на которой должен располагаться штаб гильдии, для создания требуется письменное согласие, как минимум трех гильдмастеров уже существующих гильдий». Лия посмотрела мне в глаза. «Много у тебя друзей гильдмастеров?» «Связи — дело наживное», — спокойно ответил ей. «Я же не сказал, что собираюсь основать ее завтра. На все требуется время». Мы молоды, и у нас вся жизнь впереди», — добавил я, раздувая мехом горна. <смех> а ты оптимист», — усмехнулась она. «Может быть», — не стала спорить. «А есть еще что-то, что ты считаешь невыполнимым в плане создания гильдии?» «Хм... <смех> а, ну да, в гильдии должно быть минимум десять человек. Ты думаешь, мы сможем найти десяток таких же, как мы?» С вызовом в голос спросила она. «Хе, кто ищет, тот найдет? А теперь извини, но мне нужно работать» сказал я Лии, после чего призвал кузницу Сульфаруса и первым делом расплавил в нем руду, добытую с гулией монстра. Так как я не знал, какими свойствами она обладает, то решил не особо париться и сделать клинок сразу из двух типов разной духовной руды. Благо, конфликтовать они между собой не должны были, ибо являлись существами темными. «Надеюсь, получится», — подумал я, выливая форму сначала руду из неизвестного монстра, а затем изгули, специально сделав так, чтобы одна сторона клинка, более широкая, была из одной руды, а вторая, узкая, из другой. «Ну, понеслась!» Улыбнулся я и приступил к работе. «Интересно, какими свойствами он будет обладать?»